Глава 2. Любовь гигантов. Часть первая. Как раз в то время, когда Катергам перед выборами, которые должны были передать власть в его руки, вел кампанию против детей пищи, случилось одно непредвиденное обстоятельство. В Англию приехала та принцесса гигантских размеров, которая играла такую роль в начале блестящей карьеры доктора Уинкурса. Приехала она из царства своего отца по очень важному поводу. Государственные соображения заставили ее отца помолвить с одним принцем ее, и предстоящая свадьба этой четы должна была иметь громадный международный интерес. Но свадьба по каким-то таинственным причинам постоянно откладывалась, что заставляло работать воображение и вызывало массу разнообразных сплухов. Говорили, между прочим, что принц упрямится, что необъятность невесты его пугает, что он вполне резонно нас заметить, боится попасть в смешное положение. Народ этому сочувствовал. Как это ни странно, но невеста, въезжая в Англию, совсем не знала о существовании других гигантов. При дворе ее отца, такт и сдержанность были чуть ли не единственными строго выполняемыми заповедями, и поэтому она вообще имела очень мало сведений об окружающем мире, а о гигантах ей никто и заикаться не смел. До случайной встречи с молодым Редвудом она считала себя единственным исключением из всего рода человеческого. В королевстве отца принцессы имелись обширные дикие пустынные возвышенности и горы, где она любила свободно гулять. Она больше всего на свете любила восход и закат солнца, и все великие драмы ясного неба. Но попав в среду английского народа, столь демократичного и в то же время столь лояльного, она принуждена была жить чуть ли не в заточении. потому что громадные массы публики и по железной дороге, и в экипажах ежедневно приезжали к загородному дворцу, в котором обитала принцесса с единственной целью – хоть одним глазком взглянуть на нее. Для того, чтобы погулять на свободе, она должна была вставать очень рано. Вот на одной -то из таких ранних прогулок, почти на заре, принцесса и встретилась с молодым Редвудом. Большой парк дворца, служившего ей резиденцией, тянулся миль на двадцать к югу и западу от главных ворот. Старые каштаны, его аллеи были вполне достойны молодой девушки, прогуливавшейся под ними, так как по сравнению с ее ростом казались высокими. В это время года они сплошь были покрыты цветами. Принцесса сначала любовалась цветами. а затем принялась рвать их, выбирая самые большие, и так увлеклась этим занятием, что заметила молодого Редвуда только тогда, когда он совсем близко подошел. Двигаясь между каштанами, которые одни только в окружающей природе были достойны ее по размерам, она протягивала руку, ломая ветви в цвету и делая из них букеты. Принцесса чувствовала себя одинокой в мире, и вот она взглянула, увидела его, и в то же мгновение почувствовал, что навеки ему принадлежит. Нашему воображению пришлось бы гигантски вырасти, чтобы понять восторг, овладевший молодым человеком при виде такой красоты, которая для нас, пожалуй, и не существовала бы. Громадные и пугающие нас своими размерами формы принцессы его не отталкивали. Ему оказался стройной, ловкой, красотной девушкой, первой, которую он когда-либо видел Существо во всем подобное ему. В легком платье, которое плотно обтягивало ее фигуру, обрисовывая мягкие и правильные формы ее красивого тела, соломенной шляпке она держала в руках большой букет из веток каштана, усыпанных цветами. Ветер растрепал несколько прядей ее темно-золотистых волос. Большие голубые глаза были широко раскрыты, и улыбка пробегала по ее губам, когда она срывала цветы. Неожиданно увидев его, она остановилась в изумлении, как перед сверхъестественным явлением, нарушившим все законы природы. На несколько минут ее охватил ужас, и она молча смотрела на него. Редвуд ушел тогда 22 год. Он был стройный, черноволосый, юноша, очень серьезный и задумчивый. Одет он был в куртку и брюки из мягкой коричневой кожи, прекрасно обтягивавшее его стройное тело. На голове он никогда ничего не носил, невзирая ни на какую погоду. Несколько мгновений молодые люди простояли молча глядя друг на друга и не сознавая всего значения своей случайной встречи. Это был момент, который решил всю их дальнейшую судьбу. Редвуд не особенно удивился. Он знал о существовании принцессы и даже искал случая взглянуть на нее, но сердце его все-таки отчаянно билось. Он тихо подошел к ней, смотря ей прямо в лицо. «Вы принцесса», — сказал он, — «та самая, которую кормили пищей богов. По крайней мере, так говорит мой отец». «Да, я принцесса», — отвечала она, едва опомнившись от изумления. «А вы кто такой?» «Я сын того человека, который изобрел пищу богов». «Пищу богов?» «Да, пищу богов». Но на лице ее появилось выражение необычайного смущения. «Как вы говорите? Я не понимаю. Какая пища богов?» «Разве вы о ней не слыхали?» «О пищи богов?» «Нет, ничего не слыхала». Страшно побледнев и дрожа с головы до ног, после небольшой паузы принцесса добавила «Я ничего не знала. Неужели?» Он не прерывал ее. «Неужели есть и другие великаны?» «Да. Разве вам никто об этом не говорил?» воскликнул Редвуд с удивлением. «Нет», — отвечала принцесса, чувствуя, что весь мир теперь приобретает для нее иное значение. Ветка каштана выскользнула из ее руки. «Вы хотите сказать...» — бессознательно повторила она, «что в мире существуют другие великаны, что какая-то пища...» «Так вы ничего не знаете?» — воскликнул Редвуд. «Никогда не слыхали о нас, о людях, с которыми вас породнила пища богов?» Взгляд ее был еще полон ужаса и удивления. «Нет!» — прошептала она страшно краснея. от внезапного прилива безотчетной радости. Ей казалось, что она сейчас или заплачет, или упадет в обморок. Справившись немного со своим волнением, она сказала тихим голосом, как во сне. Ничего мне не говорили. Мечтала я, правда, о многом мечтала, но даже и сама не думала, что в моей мечте могли сбыться. Расскажите же мне, пожалуйста, все, что знаете. Кто вы такой, какая пища богов. Рассказывайте подробно и ясно. Зачем они от меня скрывали, что я не одна во всем мире?